Как-то наступили последние дни занятий в школе. Наступили немоверно жаркие дни, и совсем не хотелось думать об уроках. Мысли, приходившие в голову, переносили Яньку далеко к бабушке, где так приятно загорать и купаться в реке. В вагоне поезда всегда было тесно, душно и тоже жарко. Даже ночью по дороге со станции ощущалось, что наступило лето. Но утром, когда выспавшийся енька собирался болтыхаться в речке и бегать в одних трусах, небо почему-то затягивали темные тучи, резкий ветер поднимал на реке большие волны, становилось холодно, скучно и обидно. Вот и на этот раз погода неожиданно испортилась. Двоярные братья и сестры, сбежавшиеся навстречу с городским гостем, разошлись по каким-то своим делам, и только Ваня пошел вместе с Енькой на берег неприглядной реки. Йенька поделился с братом своей досадой, а потом вдруг предложил. «А поплыли на озеро? Когда-то давно с Егором и Колей Янька плавал по озерам, но сейчас ему захотелось еще раз посмотреть на эти сказочные места. Совсем не важно, что прохладная погода, ведь путешественники не боятся даже штормов». Ваня согласился, но пока отпрашивались у бабушки, искали весла, отчерпывали из лодки воду, прошло много времени, и только после обеда ребята поплыли вверх по реке. Гребли по очереди. Несмотря на холодный ветер, становилось жарко и быстро уставали руки. Наконец добрались до протоки Долгого озера. Это был самый большой и интересный водоем. Удачно заплыв протоку, ребята остановились у запруды. Дальше хода не было. В запруде стояли две морды из Енька приподнял плетеное сооружение, в котором плескалось около десятка довольно крупных рыбин. «Поставь на место!» — испуганно сказал Ваня. «Да я ж только посмотрел!» — оправдывался Енька, опустив снасть. «У нас самым последним человеком считают того, кто чужие морды трясёт». «Да мне посмотреть охота!» — продолжал Енька, взбираясь на запруду. Нагнувшись к воде, он замер и увидел, как мелкие серебристые рыбешки свободно плавали между прутьев морды, крупные же рыбины никак не могли выбраться из ловушки. Ребята задним ходом выбрались из протоки и направились к Круглому озеру. Там запруда не было, но протока была очень мелкой. Немало пришлось потрудиться, чтобы протащить по ней лодку. Круглое озеро было какое-то странное. С одной стороны, такая была мель, что весла бороздили по дну, взбаламучивая ела, с другой под елями, сколько ни старались, никак не могли достать до дна. «Здесь, говорят, даже шестом не достанешь», — сказал Ваня. Енька не поверил, и, выбравшись на берег, долго искал, чем бы измерить глубину. Наконец он приволок какую-то сушину и, обломав у нее сучки, осторожно забрался в лодку. «Греби на глубину», — скомандовал он, — «сейчас измерим». Но сколько ни старался упрямый Енька, до дна так и не смог достать, только зря рукава вымочил. «Ну, я же тебе говорил», — торжествовал Ваня. «Ну вот, даже глубину не смогли измерить», — недовольно сказал Енька. Я думал, что мы, как путешественники, все изучим, все проверим. Здесь же омут, — вставил Ваня, стараясь успокоить брата. Омут, ну и что? Омуты всегда глубокие. А кто его выкопал? А кто его знает? Сам выкопался. Ну вот видишь, даже неизвестно, откуда взялся этот омут, — предложил Енька. А озеро почему называется Круглым? Так оно ж Круглое, — просто ответил Ваня. Енька резко вскочил. Лодка закачалась. Замахав руками, она едва держалась. Потом он, осторожно вытянув шею, стал оглядывать все озеро. Оно действительно было круглым, правда, с одного берега начинало зарастать осокой. «А долгое?» — не унимался енька. «Чего долгое?» — не понял Ваня. «Почему долгое так называется?» «Ты пройди по берегу, увидишь, какое оно...» — предложил Ваня. «Не, по берегу не хочу. Давай лучше, хоть трудно, но попробуем у запруды лодку перетащить». Ребята поплыли, но вскоре им пришлось отказаться от этой затеи и совсем по другой причине. Протока, по которой они забрались в круглое озеро, почему-то еще больше обмелела, и только тонюсенький ручеек строился по ее дну. Протянув лодку метров пять, ребята выбились из сил. Лодка словно приклеилась к песку. Пытались затолкать под лодку круглые палки и катить ее на катках, но палки не хотели крутиться, а лодка почти не двигалась. Солнце уже спряталось за лес, и ребятам стало тоскливо — а вдруг на берегу появился мужчина с ружьем. Он подошел к ребятам и просил перевезти его за реку. «Мы бы перевезли, да вот лодку не можем вытащить», — пожаловался Ваня. «Пока плавали в озере, протока почему-то совсем обмелела. Вот мы и попали в ловушку», — пояснил Енька. «Это, видимо, на плотине увеличили сброс воды», — объяснил мужчина, сжимая ружье и мешок. «Значит, попали в ловушку, казаки-разбойники», — пошутил он. «Вовсе не разбойники», — обиделся Ваня. «А кто же вы?» А мы, эти, ну, эти, как его? Пытался вспомнить нужное слово Ваня. Путешественники! Выручил его Йенька. Путешественники, протянул охотник. Значит, экспедиция следователей попала в ловушку. Ага, дружно ответили ребята. Ну что ж, придется выручать, улыбаясь, сказал мужчина. Ну-ка, берите за уключенное, а я за цепь. Раз, два, взяли, начал командовать он. Лодка немного подвинулась. «Хорошо!» — неизвестно кого похвалял мужчина и продолжил командовать. «Ну-ка, дружни, бурлаки! Раз, два, взяли!» Лодка пошла почти без остановок и скоро закачалась на воде. Через несколько минут спасенные исследователи и охотник уже плыли по реке. Как бы мне мою пушку не утопить!» — сказал мужчина, укладывая ружье. «Че, убил кого-нибудь?» — спросил Ваня. «Зачем убивать? Пусть живут!» — ответил охотник. «А ружье зачем?» — допытывался Ваня. «Да так!» «Вдруг тигр нападет? Говорят, у вас тут тигры водятся!» а Ребят захохотали. И вот и другой берег. Осторожно держась за прибрежный куст, веселый охотник покинул лодку. «Ну, исследователи, спасибо за перевоз!» «Вам спасибо!» — ответил Енька. «Смотрите, больше не попадайте в ловушки! Успехов вам и семь футов под килем!» Фигура охотника быстро скрылась за высоким берегом. Наступили сумерки, от которых почему-то всегда становится тоскливо. А ребята вдруг начали громко хохотать. Может быть от того, что с тех ветера стало тепло, а может от того, что так легко выбрались из ловушки.